не требующих особой красоты. Существует, например, подземная железная дорога в Лондоне. Строятся новые электрические подземные дороги и тоннели. Существуют подземные мастерские и рестораны. Все они растут и множатся. Очевидно, — думал я, — это стремление перенести работу под землю существует с незапамятных времен. Все глубже и глубже уходили подземные мастерские,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 для чего понадобилось Марлокам моя машина времени. Теперь я был уверен, что это они похитили ее. И почему Элои, если они господствующая раса, не могут возвратить ее мне? Почему они так боятся темноты? Я попытался был расспросить о подземном мире Уину, но меня снова ожидало разочарование. Сначала она не понимала моих вопросов,